Голова 26. Флейшман. Остров сокровищ. Добыча была знатная Нам досталось три не успевших разгрузиться купеческих судна. Да и помимо них. Жители бежали из города в такой спешке, что оставили нам практически все. Знающие цену вещам пираты методично прочесали дома, подобрали плохо лежавшие и стоявшие, В итоге наши корабли оказались загруженными под завязку. Места в тремах и на палубах не хватило. Пришлось привлечь к делу парочку брошенных судов. А тут еще загонщики Ширяева привели толпу беглецов. И последние охотно поделились с нами сведениями, где припрятали денежки и драгоценности. Лачуги остались нетронутыми. Ни к чему лишать бедняков последнего. Зато губернаторский дворец превратился в пустую коробку. Из него вынесли даже мебель, благо она была такой, что в мои времена на продаже можно было нажить себе целое состояние. Да не только в мои. Здесь штучные вещи ценились не меньше, особенно в колониях, куда все приходилось доставлять из далеких метрополий. И, конечно, губернаторская казна. Лорд так спешил, что не вывез даже подотчетные деньги, и нам пришлось взяться за ответственное дело самим. Жаль что ни самого лорда, ни сэра Чарльза так и не нашли. Командо же решил быть благородным, и не только отпустил леди, но и рискуя проводил ее почти до беглецов. Хотя, нужен нам тот губернатор. Юра, напиши письмо, а то я за свою грамотность не ручаюсь, обратился ко мне Кабанов. Уже вечерило. Намеченное было по... Погружено, делать в городе больше нечего. И мы в последний раз обходили губернаторский дворец. Лорду или сэру? Обоим. Без ведома губернатора Чарли на такой трюк никогда бы не решился. Нельзя же повторять хозяев их невежливости. Исчезли и даже записки не оставили. Хорошо. После некоторых поисков я нашел перо, чернила и бумагу и сил за обставленный из-за неказистости стол. Диктуй. Командор взгромоздился на подоконник и принялся говорить, помогая себе взмахами руки. «Уважаемые господа, как сообщил мне капитан Магдалины Милан, вы не только очень хотели встретиться с моей скромной персоной, но и готовы были заплатить за это большую сумму. Нуждаясь в средствах, я немедленно прибыл к вам. Однако какие-то неотложные дела, к сожалению, вынудили вас покинуть Кингстон». Не располагая свободным временем, я вынужден выйти в море, не дождавшись вашего возвращения. Причитающиеся мне деньги я имел смелость забрать. Впрочем, надеюсь, мы еще встретимся. С уважением, командор Санглиер. Присутствующие при этом флигустеры ржали после каждого предложения, и только Кабанов упорно пытался сохранить серьезное выражение. Он размашисто подписался под текстом, Собственноручно придаю листок пистолетом и удовлетворенно кивнул. Пошли. Мы выходили из гавани целым караваном. Вепрь, лань, Магдалена и пять грузовых судов. Плавание обещало быть не из легких. Людей на такое количество кораблей едва хватало, но и бросить хоть что-то было жаль до скупых мужских слез. Коршуна со всей его командой командор велел оставить в Кингстоне. Пусть с ними разбирается лорд, сэр или коллективно местные жители. Это гораздо лучше, чем самим марать руки о всякую падаль. О продолжении похода не могло идти речи. Мы кое-как дошли до пор ДП и без малого неделю сбывали с рук свалившиеся к нам в тремы добро. Оно ушло все, вместе с купеческими кораблями. И мы, даже не отпраздновав как следует возвращение, вновь вышли в море. Это был славный рейд. Мы прогулялись вдоль всех британских островов и островков. Сопротивления не было нигде. Десантные отряды скрытно оцепляли очередное поселение. С моря подходила наша эскадра, и осчастливленные нашим появлением жители после парочки залпов гостеприимно делились с нами своим доходом. Попадались нам и корабли. Они тоже, как правило, не горели желанием продемонстрировать свою отвагу и покорно спускали флаг. Только раза три разыгрывался небольшой морской бой, два раза он заканчивался абордажем, лишь в одном случае, когда мы столкнулись с каким-то сумасшедшим британским фрегатом, пришлось прибегнуть к помощи зажигательных снарядов. Иногда нас слегка трепал лишь шторма или мучил штиль, но все это было так, не всерьез. В море бывает много хуже. Плавание поневоле затянулось, но все рано или поздно подходит к концу – Закончились островные британские владения, и мы с радостью легли на обратный курс. Ветер то благоприятствовал, то мешал. Потом он стал упорно дуть нам прямо в лоб, и командор, не мучая зря команду, велел лечь в дрейф у крохотного необитаемого островка. Как всегда во время остановок мы собрались на ветре Мы – это мы. Капитан Ланей Сорокин вместе со мною, я был у него штурманом, и капитан Магдалены Ширяев с боцманом Владимировым. Остальные соплеменники и современники в количестве восьми человек числились в команде флагманского фрегата. Немного посидели, поговорили, когда же мы вдвоем с командором выше на квартердек, Сергей улыбнулся. «А островок подойдет». Я посмотрел на командура с недоумением. Не селиться же он затеял в этих позабытых краях. «Для чего?» «Увидишь». В общем, собирай наших, пусть готовят шлюпку, а я пока сундучок снаряжу. И обязательно прихватите лопаты. На мои повторные вопросы командор не реагировал. Шлюпка послушно закачалась у борта. Лопаты лежали на ее дне, когда на палубе объявился наш предводитель. Господа, требуется помощь. Одному мне не дотащить. Заинтригованные мы прошли в капитанскую каюту и увидели большой сундук, закрытый на массивный амбарный замок. «Берем!» – распорядился командор, пытаясь подхватить сундук с одного бока. Вещь оказалась и тяжелой, и неудобной. Мы едва вытащили ее на палубу вчетвером, да потом еще долго возились, переправляя в шлюпку. При этом сначала едва не уронили сундук в воду, потом чуть не перевернули лодку. И вся эта работа происходила под взглядами заинтересованной команды, не схватившей с нас глаз. До острова было недалеко. Мы приткнулись к берегу и вновь взялись за поклажу командора. «Осторожнее не уроните!» – покрикивал Кабанов. Тон голоса был строгим, зато лицо командора светилось весельем. Он больше не помогал нести груз. Шел впереди, несколько раз помечал за рубками деревья, дважды заставлял раскопать небольшие траншеи, больше похожие на указатели. Порой Кабанов ронял мелкие монетки – А когда я попробовал поднять одну из них немедленно рябку. «Палаш! Если надо, я тебе другую дам!» Короче, загонял он нас порядком. вытащили в конце чуть не по минуту на менясь, а Кабанов все что-то прикидывал да покрикивал на нас. «Здесь!» Кабанов указал на землю под небольшой скалой, отмерил от нее четыре шага и первым взялся за лопат. В подступавшей темноте мы выкопали яму глубиной не меньше двух метров, опустили туда на веревку сундук, закопали и под бесконечные понукания командура старательно замаскировали следы работы. Впрочем, командор тут же испортил наш труд, вколотив в вколотив скалу кинжал так, что рукоятка указывала на клад. «Все!» – изрек Кабанов довольным тоном и достал из прихваченного мешка большую бутыль с ромом. «Что все?» – спросил я о том, что вертилось на языке у остальных. «Все? Это все!» – туманно пояснил командор. Дело сделано. Какое оставаться? Отставать я не собирался. Большое. Настолько, что необходимо обмыть. Мы по очереди выпили из предусмотрительно взятого стакана, закусили сравнительно свежим укороком, и я возобновил допрос опять. Слушай, ты можешь объяснить по-человечески, что мы только что делали? Закапывали сундук. Судя по тону, Кабанов веселился по полной программе с наигранно-серьезным видом. Это я и сам видел, даже принимал посильное участие и в процессе закапывания в качестве грузчика. Кстати, переноска на такие расстояния оплачивается по высшему тарифу. Какие расстояния, коммандор поманил нас за собой? Через полминуты из-за кустов открылся берег с притулившейся шлюпкой. Так ты что, ядрен батон, нас в круговую водил, возмущенно выдохнул Валера. Сусанин, блин! Это у нас наследственное, из глубины веков, самодовольно подтвердил командор. Да ты, блин, лучше скажи, для чего? Ночь быстро вступала в свои права. Командор старательно огляделся в свете луны, удостоверился, что посторонних нет, и заговорщицким шепотом объяснил, чтобы они тоже поплутали. Да кто они? На этот раз воскликнул Ширяев. Те, кто когда-нибудь пойдет по нашим следам. Так дело не пойдет. Я понял, что командор будет придуриваться еще долго, и решил возглавить следствие сам. Начнем по порядку. Что было в сундуке? Сундук поменьше. На этот раз Кабанова ответил сразу. Чтобы не катался, я между стенок всякой ерунды понапихал. Да камушек камушку, тряпочек. Аккуратненько так плотненько. Сами слышали, даже не гремели. Хорошо. А в том сундуке что... Еще один сундук, соответственно, еще меньше. А в нем тоже сундук? Нет, скорее сундучок. На сундук он по размерам не тянет. А там? Там шкатулка. А в ней, соответственно, шкатулочка, продолжил я. Бесконечный перечень подобных предметов начинал действовать на нервы. Не шкатулочка, там сверток. Командор был явно доволен. Ему нравилась наша раздражительность, наше нетерпение, даже сама обстановка по неволе содействовавшая таинственности. Едрён батон с чувством произнёс Ярцев. Спокойно, Валера, мы, кажется, уже подходим к сути, произнёс я И что в том свёртке? Сверточек или кулёчек? В свёртке деньги. Так это что, клад с невольным восхищением произнёс Ширяев? Ему, воспитанному на пиратской романтике, Подобное явно пришлось по душе. Он самый подтвердил догадку команду «Раз уж мы стали фребустьерами, то и вести себя должны соответственно. Где вы слышали о капитане, незарывшем хоть раз сокровищ «Предупредить было нельзя?» – спросил я. «А заодно и сундук поменьше выбрать». «Так интереснее. Я даже специально указатели понадел Монетки там подбросал, разные пометки начеркал, чтобы кому-то легче искать было». И много они найдут? Ну, тысяч, 10 командор помолчал и добавил, баксов. Каких баксов, спросил одновременно человек пять. Обыкновенных, бумажных, тех самых, которые я на, вашем, на нашем острове подобрал. Правда, рубли там тоже есть, но это уже так, мелочь. Зато радости будет. И тут на нас напал истерический смех. Такой, что Петровичу был полный резон проверить нашу психику. Он бы и проверил, если бы не смеялся сам.